И лишь тогда поднимал другую, оглядываясь вокруг. Свет трех спутников смещался и изменял его тень, раскрывая ее на более мелкие двойные тени, пряшущие и извивающиеся перед ним. Он услышал песклевый сигнал детектора массы у левого уха. Это означало, что где-то неподалеку зверь весом от пятидесяти до ста килограммов. Он настроил детектор на три уровня, причем второй соответствовал животным средней величины.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 тональность Писка стала медленно нарастать. Он знал, что из своей позиции на краю площади, окружённой округлыми скалистыми стенами, может застрелить любую тварь, которая выйдет из-за этих поблёскивающих стен в форме полумесяца. Сегодня он охотился в зоне И-лабиринта, или же в пятом секторе, считая от центра, в одном из наиболее коварных. Он редко забредал дальше сравнительно безопасной зоной Ди,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 Он уже будет в своем убежище в сердце зоны А. На середине пути через площадь до него неизвестно откуда доносся незнакомый звук. Он остановился и обернулся. Три небольшие твари, сломя голову, мчались к убитому зверю. Но не стук когтей этих падальщиков он только что слышал. Может, лабиринт приготовил ему какую-то новую дьявольскую неожиданность? До него доносся низкий протяжный гул.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 Вне сомнения у этого мальчишки больше силы, здоровья и сообразительности, чем это порой кажется. Нагообещающий молодой человек, как сказали бы несколько веков тому назад. Был ли он в молодости таким же? Однако ему казалось, что он всегда был взрослым, сознательным, рассудительным, уравновешенным. Теперь после восьмого десятка, когда пол жизни уже прожито,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 Расплата за это была кусельма путешествий. Скоро ему предстоит высадиться еще на одной чужой планете, где воздух пахнет не так и солнце не такого, как на земле света. Бордман нахмурился. Долго ли они еще будут садиться? Он посмотрел на Неда Раулинса. Парень двадцати двух-двадцати трех лет. Сплошная невинность, хотя достаточно взрослый.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 пробормотал Бордман и закрыл глаза. Корабль коснулся поверхности планеты. Компрессаторы полностью выключились. В последний раз взвыли и замолкли тормозные двигатели. Последний момент в шаткой неустойчивости, а затем амортизаторы впились в грунт и грохот посадки смог. «Мы на месте», — подумал Бордман. «Теперь этот лабиринт. Теперь Ричард Мюллер».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 пустынный, пустой. Он когда-то читал о Лемности, еще в школе. Одна из древних планет, некогда населенная существами неведомой расы, но уже тысячелетков покинутая, необитаемая. От прежних ее жителей не осталось ничего, кроме окаменевших костей, клочков артефактов и лабиринта. Построенный ими смертоносный лабиринт окружает вымерший город, который кажется почти нетронутым временем. Археологи изучали этот город с воздуха с помощью различных аппаратов. Разочарованные до глубины души невозможностью туда проникнуть, здесь побывали уже двенадцать экспедиций, но ни одной из них не удалось пройти лабиринт. Смелчаки быстро становились жертвами множества ловушек хитро расставленных во внешней зоне. Последняя экспедиция, пытавшаяся проникнуть в лабиринт, состоялась пятьдесят лет тому назад.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 Это же просто подло! Разве нельзя было подождать минуту? Возможно, он сам бы ушел. Зачем? Бордман улыбнулся. Кивком головы он подозвал одного из членов экипажа. Тот создал экскрудером сеть и накинул ее на зверя. Я лишь оглушил Евонет, добродушно пояснил Бордман. Часть расходов на эту экспедицию мы собираемся списать на пополнение государственного зоопарка. Неужели это решил?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 Так что всегда выбирай подходящий момент, Нет. Порой надо позволить, чтобы что-то произошло, чем действовать слишком поспешно. Бордман подмигнул. Не обиделся, Нет? Не чувствуешь себя идиотом после моей маленькой лекции? Конечно нет, Чарльз. Я далек от уверенности, что нету ничего такого, чему мне следовало бы научиться. И ты готов учиться у меня, даже если я...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 Сперва он не захочет, будет раздраженным, станет поливаться в нас ядом, ведь это мы его отвергли. С чего бы ему теперь помогать людям с земли? Но затем он переменится, Нед, потому что он человек чести, а честь это нечто не меняющееся ни при каких обстоятельствах, неважно, насколько ты болен, одинок или обижен. Настоящую честь не может убить даже ненависть.